Глава 53. Матвей. Матвей, немного успокоившись, произносит Валентина. То, что случилось... Простите за это. Вы все слышали. Этот дебил берега попутал. В смысле, перепутал. Он больше не будет. Он нет. Но кто-то другой вполне может. В каком смысле? Бросаю на нее быстрый взгляд и возвращаю его на дорогу. В таком. Пока Агата с тобой, ей все время будет угрожать опасность. Мы выходим из сомнительного бизнеса. Заверяю ее. И теперь Агата полностью под моей защитой. Обещаю, с ней ничего не случится. Ты не запрешь ее в четырех стенах в бункере. Не запру. Но буду заботиться о ее безопасности. Насколько я знаю, вы расстались. Вот черт, Агата маме что, все рассказывает? Если это так, я попал по самые помидоры. Но Тина как-то спокойно говорит об этом. Так что, может, ее дочка делится не всем? Это ненадолго. Так, типа милые, бронятся, только тешатся. Решать, конечно, ей, но если она спросит мое мнение, я буду против. Просто, чтобы ты знал. Я вас услышал. Поджимаю губы и остаток дороги молчу. Если у Агаты близкие отношения с мамой, то моя девочка точно поинтересуется ее мнением, а мне это совсем не улыбается. Припарковав машину возле подъезда Агаты, Помогаю ее маме выйти и, поставив машину на сигналку, поднимаю Валентину на руки. — Ты что делаешь? — шипит она. — Люди смотрят. — Пох, пусть смотрят. Скажите, жених дочери будущую тещу на руках носит. — Добрый вечер. Здороваюсь с бабками на скамейке и заношу Валентину в подъезд. Завтра у целого двора будет повод для сплетен. Не обращайте внимания. Я всегда так делаю. Работает. Поднявшись наверх, держу маму Агаты на руках, пока она нажимает на кнопку звонка. Дверь тут же распахивается. «Что ты?» – начинает Агата, но прерывается, увидев Валентину у меня на руках. «Мамочка!» – бросается вперед и обнимает Валентину. «От всей этой суеты у меня уже руки отваливаются. Хоть и весит мама Агаты всего ничего. Я чуть с ума не сошла. Пришла тебя нет. Дверь открыта, телефон на столе, продукты не разобранные в пакете». «Даже сумка дома! Я уже начала твоих подруг обзванивать! Хотела деду звонить!» «Матвей, поставь меня на пол!» – просит Валентина, и как только я выполняю просьбу, обнимает дочь. «Ну все, малинка, все хорошо. Тише, не плачь!» Каждый всхлип агаты разрывает что-то важное в моей груди, и я понимаю, что долго так не продержусь. Где-то глубоко внутри сидит чувство вины за то, что заставляют так часто расстраиваться, но я душу это чувство». не давая ему подниматься на поверхность. Отступаю, когда вижу, как сильно мать с дочерью погружены друг в друга, потому что чувствую себя лишним. Завтра заеду в отель к Валентине, привезу цветы и еще раз извинюсь. И завтра уже буду думать, как поступить дальше с Агатой. Делаю еще один шаг к лифту, но тут Агата поднимает голову и тычет в меня пальцем за маминой спиной. «Стоять!» Валентина оборачивается и смотрит на меня, а потом переводит взгляд на дочку. «Агата! Мам, заходи домой!» — ласково произносит она. «Я перекинусь парой слов с Матвеем и приду». Бросив на меня еще один взгляд, Валентина скрывается в квартире, а Агата подходит ко мне прямо босиком. «Ты бы обулась!» — киваю на ее стопы. «Во что ты ее втянул?» «Кого?» «Маму!» Я никого никуда не втягивал. Она оказалась заложницей обстоятельств. Я ее освободил и привез». Прищурившись, она сверлит меня взглядом. «Каких обстоятельств?» Вздохнув, распускаю узел на галстуке и стягиваю его с шеи. «Если коротко, то твою маму перепутали с тобой и похитили, чтобы заставить меня подписать документы, которые я подписывать не хотел. Потом выяснилось, что похитили по ошибке. Я разрулил, забрал твою маму и привез ее домой. Все, конец истории». «Похитили?» Севшим голосом спрашивает Агата, положив руку на горло. «То есть, это меня должны были...» «Тихо, тихо!» Приближаюсь к ней, раскрывая руки, но она отшатывается. «Почему с вами, Громовыми, постоянно столько проблем?» Сипла спрашивает она. «То Гелю похитили, то меня должны были...» «Знаешь, я рада, что мы расстались. Я не хочу таких приключений для своей семьи». «Агата!» «Нет, Матвей!» Резко отвечает она. «Это не для меня!» Сцепив зубы, молча киваю и зачем-то вручив ей свой галстук, сваливаю. Я помню, что Агата просила быть нежнее и все такое. Если же сейчас открою рот, оттуда вряд ли вылетит хоть что-нибудь ласковое. Так что надо уехать, остыть и подумать, что делать дальше. Пиздец. Она даже не обратила внимания на то, что я спас ее маму. Да, все это случилось из-за меня. Ну и что теперь? Могла бы просто... Да нахрена мне ее благодарности? Без них проживу. «Денчик, ты где?» — набираю брата. На заднем фоне шум и грохот. «Не поверишь, на мотогонках!» «Какого хера ты там делаешь?» «Забираю домой одну строптивую, но очень горячую гонщицу. Срочное что-то?» «Нет, просто думал пиво с тобой выпить. Давай завтра, брат. Бывай». Он отключается, а я ломаю голову, о какой строптивой гонщице он может говорить. Вечно вляпается в какую-то хрень. Все в машину, еду домой». Никого не хочу видеть и слышать. А войдя в квартиру, открываю пиво и набираю теплую ванну. Погрузившись в воду с головой, кручу в памяти картинки увлекательного вечера, но их перебивает диалог с Агатой. Хреназдва она от меня избавится. Я сделаю все, чтобы она снова оказалась в этой квартире. Может, дом купить? Ей бы понравился дом. Вон даже демон хочет купить дом, чтобы обустроить там танцевальную студию для своей, как он там ее называет, статуэточки а я так и не придумал никакого прозвища агате только моя девочка и красавица может и не надо оно ей и все равно хочется что то такое интимное только наше то что будет недоступно для окружающих нечто особенное что будем знать только мы выныриваю и провожу по лицу рукой стирая воду ни черта в голову не приходит агата произношу ее имя не очень ласковое но ей идет агата Повторяю строже. «Бля, дебил!» Усмехаюсь. «Веду себя как придурок, повторяя имя Равинской. Агата Громова. Вот для чего было создано ее имя. Для моей фамилии. Жениться, что ли, на ней? Интересно, она бы согласилась?» Беру с края ванны полотенце, вытираю руки, а потом подхватываю с пола телефон и набираю сообщение Агате. «Матвей, ты бы согласилась выйти за меня замуж?» Отправляю и, улыбнувшись, снова погружаюсь в воду с головой. Мне нравится мысль о женитьбе на Агате. Тогда я точно смогу заявлять на нее свои права и на законных основаниях пороть эту непослушную попку. Я — сказочный идиот, мечтающий о несбыточном. Но пока никто не может залезть мне в голову, разве я не могу помечтать? Сквозь толщу воды слышу сигнал входящего сообщения, но не тороплюсь выныривать. Мне нравится на пару секунд отпустить контроль и поплавать в неопределенности. Чуть позже почитаю, какие гадости решила наговорить мне Агата».